Глава 2. Храбрость воинов Харевой. Ночь прошла без событий. Еще до света варяги были уже в седлах. Тихо перешли реку и двинулись к вражескому лагерю. Встретили их загодя. «Ладно, все», — сообщил Милош, — «нас не ждут. Дозоров нет, только пастухов двое при табуне. Было».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 Вполне могут ее прикончить, если поймут, что для них все оборачивается нехорошим. И от случайной стрелы погибнуть в таком бою — это запросто. Мар, которому она скучила стоять без дела, игриво толкнул головой кобылу Милоша. Та ухаживание не приняла, прижала уши и показала зубы. Мар обиженно фыркнул. — Милош, — Сергей принял решение, — постарайся, чтобы она выжила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 «Веди!» и Руду! Вы за мной, стрелкам рассыпаться!» С полкилометра прошли рысью, а потом трава поднялась лошадям по грудь, и они перешли на шаг. Проснулись птицы, засвистели, зачирикали. «Тот холмик!» — указал плетью Милош. машек там!» У холма спешились, оставив коней внизу, где уже щипал траву Машегов жеребец.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 Пеший печенек в степи охотник, а добыча. Простой план. Если что-то пойдет не так, меньше проблем. — Согласен, — одобрил Сергей. — Поехали к нашим. — Ага. — У тебя пожрать чего есть? — Есть. — Гусятина холодная вчерашняя. — Ага, давай. — Мелош. — Все тебе, — сказал Сергей. — Для него у меня еще есть. — Плох тот командир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 Только за это лето копченые трижды на острог набегали. И муж дворы каждый раз первым из воев был. И сам бился крепко, и других воодушевлял. Много степняков от его руки пало. Ан не уберегло. Не защитил его варяжский бог Перун. И деда сварог не защитил, и братьев с сестрами. Пустота под сердцем. Шесть зим назад копченые убили отца. Теперь всех. Едвара встала, отошла к лощинке, чуть приподняла юбки, чтобы не замочить, облегчаясь. Приглядывавший за пленницей печенек ничего не сказал, только пялился. Ему было велено присматривать за Едварой, но та знала, что думает копченый. — Не сбежит баба. Одна в степи, без коня, без оружия. А сбежит — догонят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 Сергей поднял мара, взлетел в седло. «Махом!» — закричал он и погнал к лагию. Десяток отроков, отделившись от остальных, налетели на печенежский табун, крича и хлеща плетьми по крупам. Табун и без того встревоженный сорвался. Печенежские лошади храбры и верны хозяевам. И свисту повинуются, и голосу. Но паника она такая, заразительная.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 был одним из тех, кто решил искупнуться. Вот не зря печенежские обычаи велят не злоупотреблять мытьем. Результат лицо Только окунулся и уже мечется голый по берегу, машет сабелькой, пытаясь организовать сопротивление. Какое там? В такой тесноте особо не постреляешь. А против бронной пехоты полуголые степняки с легкими копьями и редкими сабельками могли играть только в две игры.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 Такой бой — увесистый кошель в копилку его славы. А вот у Милоша выполнить указания Сергея и уберечь неизвестную пленницу не получилось бы, да и не могло в такой-то сече. Пленница убереглась сама, забилась в ямку, накрылась кошмой и благополучно пережидала основное рубилово. А когда все закончилось, Милоша ее оттуда и извлек. «И что же мне с тобой делать, красавица?» Сергей оглядел женщину. «А что хочешь, то и делай», — равнодушно отозвалась та. «Ты мою жизнь спас, и честь тоже. Теперь это все твое, воин». Сергей еще раз оглядел ее, оценил. Ликом мила, фигурой, тоже вроде неплохо. Хотя под таким количеством одежды попробуй оцени. Зато можно оценить пластику, и умение... Быстро принимать решения в сложных ситуациях. «Жизнь от отдай родине, а честь никому», — пробормотал Сергей. Женщина поняла по-своему. «Нет у меня кровной родней боли», — произнесла она сухо. «Всех печенеги вырезали. И старых, и малых. Всех». «И мужа твоего», — догадался Сергей. «И мужа, и братьев. Всех. А тебя пощадили».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 Медленно оседать. Сергей еле успел ее подхватить. «Бушуй — Бушуй! — рявкнул он. — Прими госпожу и позаботься, как о родной. Ладур, найди мне пару недобитков и степняков, кто одет получше. И тащи сюда. И грейпы тоже сюда. Поможет мне копченок разговорить Еще раз посмотрел на сомлевшую женщину. Человек без рода в этом мире слабее мотылька. Тем более женщина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 Последнее очень непросто, когда тебя держат за шиворот практически на весу. Харевой, сказал подошедший мошек похузарски, оглядев пленника. Сразу зарежем или немного поиграем? Что скажешь, харевой? Сразу тебя зарезать или желаешь помучиться? А осведомился Сергей попеченежски. А может, отпустишь? Молодец, копченый. — Отпущу на небо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 Печенек узнавать предпочтения нурманских богов не стремился, потому информация полилась потоком. Сначала хорошая новость. Орда, да, была, но стояла отсюда в нескольких поприщах. Сотню же отправили в разведку осмотреться. О будущих действиях Орды подханок был не в курсе, но предполагал, что разбойные. Добыть кровника...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 Угодить ему — отличный шанс выйти из младших ханов в ханы полноценные и сесть рядом с его белой кошмой. Подханок мечтал притащить кровника живьем и не скрывал это от подчиненных, обещая быть щедрым с теми, кто пособит. Острог был крепким. Не один раз на него нападали и откатывались, не солоно хлебавши. В прошлый набег как раз ханского сына и убили.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 Вдруг хан решит ее себе оставить, на память о свершившейся мести. За подробный рассказ варяги вознаградили копченого по достоинству, отправили на ту сторону кромки без неприятных задержек. Отрезанную голову нашли в шатре под ханка. Догадка Сергея подтвердилась. а смол Не сумевший отомстить сотник, сам стал жертвой мести. Не повезло.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 будет невесте Милоша приданная. Но говорить об этом самому Милошу Сергей не стал. Вот вернуться в Киев, тогда и поработает с Вахой.